Глава двадцать вторая. Арианна. Возвращаюсь в свой кабинет, раздраженная, злая и безумно хочу выместить на чем-то или ком-то свою злость. У медицинского отсека в кресле уже сидит и ждет Олив. Она как на работу сюда ходит. Позавтракает и сразу ко мне. Садится у капсулы, где ее муж восстанавливается, и читает слух ему электронную книгу. Потом убегает на обед, помогает мне с детьми и снова к мужу. Ужин Касса пропускает и сидит с супругом до тех пор, пока сон не лишает её сил. И тогда я чуть ли не пинками отправляю девушку отдыхать. Касса, как и остальные мои пациенты, быстро идёт на поправку. Вопреки моим прогнозам, некоторых из них смело можно будет вывести из стазиса уже через сутки. Оборудованию драконов, конечно, выше всяких похвал. Я понимала, что оно крутое, но не ожидала, что настолько. Ари. У тебя на лице страшное выражение, а глаза смотрят так, будто ты собираешься кого-то убивать, настороженно произносит Олив. Ты недалеко от стены, говорю ей и открываю отсек. Касса без меня и моего разрешения в отсек войти не может. Потом на мгновение замираю на пороге отсека, резко разворачиваюсь, хватаю девушку за плечи и заглядывая в её чёрные как ночь глаза, отрывисто спрашиваю: Олив, скажи, ты можешь почувствовать эмоции и прочитать мысли дракона? Не рядом с ним, а, например, если он находится за дверью. То есть не рядом с тобой, а в соседней комнате. Касса пару раз моргает и неуверенно отвечает. Могу, но только это незаконно. Нужно разрешение дракона на считывание его эмоций и мыслей. Я киваю, но потом хитро улыбаюсь и говорю очень тихо. Я знаю, но мы не скажем никому об этом, понимаешь? Мне важно знать и понимать, насколько плохо сейчас а, одному дракону. Только не спрашивай детали, не спрашивай, почему я не могу сама у него узнать, как он. Просто скажи, поможешь мне или нет? Касса долго на меня смотрит и явно колеблется. Я уже начинаю скисать и собираюсь отстать от девушки, когда она произносит. «Ты вернула мне моего мужа, и ты помогла другим членам экипажа. Я знаю, что это только благодаря тебе дети, и все мы спасены. Если я могу хоть как-то помочь взамен, то... Я согласна пойти на маленькое нарушение правил». «Скажи, кого нужно пощупать и послушать?» Улыбаюсь ей благодарно и очень тихо произношу. «Адмирала». Перед тем, как идти проверять состояние адмирала, я осматриваю своих пациентов. После мы с Олив обегаем всех деток, которые ведут себя даже лучше взрослых. Не шумят, не стонут, не плачут. Заняты тихими играми, вежливо отвечают на мои вопросы о своем состоянии. Малышка, у которой сломана рука, быстро идет на поправку. Я довольна всеми своими клиентами. Потом я беру мезысинскую сумку, и мы с Олив идём к адмиралу. Но прежде чем подняться к нему, мы с Кассы проверяем, где сейчас все драконы. Капитан занят на мостике, остальные драконы без дела не сидят. У каждого своя задача, все работают. Одним словом, путь к адмиралу свободен. Правда, один дракон всё же попадается нам на пути. Шлюз открывается, и за ним нам встречается главный инженер, столь же неулыбчивый, как и капитан в последние дни. Он хмурится сильнее. кас со дёргается, но я не позволяю девушке разрушить всё моё затея. Кивает дракону со словами. Капитан на мостике? Оля бросает на меня удивлённый взгляд. Ну да, я знаю, что Локs на мостике, но мне ведь нужно отвлечь дракона от размышлений, что я и Кас тут забыли. Док, да, вам уже дали ясно понять, чтобы вы не беспокоили капитана по пустякам. Снисходительно отвечает дракон таким тоном, будто тон за сегодня уже соттый раз мне это говорит. Киваю и пожимаю плечами. Так, «На всякий случай спросила. «Идем, Олив, поможешь мне?» Говорю деловым тоном, и дракон, не ощутив подвоха, уходит по своим делам. Касса смотрит на меня с улыбкой, но явно нервничает. «Драконы такие большие и грозные!» — произносит она. «Никак не могу к ним привыкнуть». Тоже улыбаюсь и киваю, мол, да, так и есть. Наконец мы добираемся до каюты адмирала. Никого рядом нет. Камера нас видит, но вряд ли кому-то сейчас надо следить за этажами». Вот если ии дадут команды, тогда да, будут проблемы, а пока действуем. Это здесь, говорю Кася, прикладывая ладонь к запертой двери, даже не пытаясь снова беспокоить адмирала. Он чётко дал понять, что не желает меня видеть. Да, лучше будет страдать, умирать, но пары меня не признает, хотя желает этого. Но нет, в его голове живут огромные сомнения. Детский сад, честное слово. Всем назло наемся соли и голодным лягу спать. Я даже без любых предсказаний, гаданий и прочей эзотерики могу спрогнозировать, какое будущее его ждёт без меня. Боль, страдания, пустота и тотальное одиночество. Он исполнит свой долг перед Родиной, своим народом и исчезнет. Его не станет, а мы все продолжим жить. Так бы всё и случилось, но дракон не учёл одного неожиданного фактора — меня. И пусть хоть рушится мир вокруг, но земная женщина сделает всё возможное и невозможное, чтобы спасти того, То воз самой вселенной и судьбой предназначен спутник жизни. Земная женщина никогда не теряет надежды, из которой вырастает непоколебимая вера, собственные силы и положительный результат. А там и побед не за горами, отсюда же и корни любви рождаются, любви преданной и самоотверженной. Что ж, сначала я хочу знать и понимать, насколько ему плохо. Быть может, уже стоит поднимать панику на всём корабле и слать к чертям капитана и других драконов. Касс сначала неуверенно топчется у адмиральской каюты. а затем вдруг садится прямо на пол в позу лотоса и закрывает глаза со словами. «Я постараюсь быть незаметной, чтобы он не почувствовал вмешательства». «Хорошо», — говорю тихо. «Остается только ждать». Пока Олив проверяет адмирала, я стою на стреме и прислушиваюсь к окружающим звукам. Если услышу шаги или звук лифта, успею дернуть кассу и скрыться в панорамном зале. Не проходит и минуты, как Олив вдруг подскакивает на ноги с диким криком. «У меня волосы от его пледы бом встают». Олив выдыхает в ужасе. Она страшно выгибается дугой и прекращает орать, схлипывает и оседает на пол. Подхватываю девушку и волоку её в панорамный зал. Всё же пришлось здесь скрываться. Касса трясётся как в лихорадке, стучит зубами и жмёт пальцами виски, что-то невнятное шепчет, я не разбираю её слов. Прислоняя её к стене, а сама выхватывая из сумки шприц, заряженный обезболивающим и успокоительным, закатываю на её плече рукав. и ввожу лекарство. Сейчас всё пройдёт, признашу не уверена. Достаю следом сканер, но не успеваю его включить, как она говорит: "Не надо меня сканировать". Боже, Ольев, что произошло? Что это за приступ? Это адмирал, выдыхает она, открывает полные слёз глаза и произносит едва слышно: "И совсем чуть-чуть коснулся его сознания, но он меня наградил такой огромной болью, что До сих пор голова по ощущениям вот-вот взорвется. Я вколол тебя, обезболивающая и успокоительная. Произношу я и глажу кассу по руке, даря поддержку и ощущая огромное чувство вины. Не поможет. Мне надо слить эти токсичные эмоции. Хрипит она и снова стонет, сжимает голову руками. Как это сделать? Трясу ее за плечо. Ты можешь их забрать, но Аре будет очень больно. Произносит она сквозь тиснутые зубы. Давай. — говорю уверенно. — Соливай. Она кивает и определенно с огромной радостью спешит избавиться от тех приятных ощущений, что она получила от адмирала. Что ж, по крайней мере, я узнаю, как чувствует себя адмирал и что конкретно он испытывает. Олив хватает меня за руки, кривится и через боль едва говорит. — Смотри мне в глаза, Ари. Я смотрю в большие черные глаза кассы. Первое мгновение ничего не происходит, а затем... Моё тело от макушки до самых пят прошивает такая дикая боль, будто разряд минимум в две тысячи вольт проходит через меня. Я неосознанно выгибаюсь и вырываю руки из рук кассы, но уже всё бесполезно. Она сбрасывает на меня эту адскую боль. От боли до крови впиваюсь зубами в собственную губу, валюсь на бок и теряюсь в этой агонии. Голова разрывается, разбивается на осколки, черепки. Во рту стоит металлический вкус крови и собственная желча. Ощущение, будто мое тело проходит через адскую мясорубку. Каждая клетка моего тела содрогается и измученно кричит. В какой-то миг мне начинает казаться, что я плавлюсь и горю изнутри, и даже в носу появляется стойкий запах паленой плоти. Тошнотно-сладкий. В следующий миг, мне кажется, я сейчас умру, и внезапно все проходит, словно кто-то просто врубает эту музыку боли внутри меня. Я не верю, что все прошло. Лежу в позе эмбриона... И мое тело, ощутив страшные муки, все еще вздрагивает и напряжено в ожидании новых порций боли. К счастью, ее больше нет. Медленно переворачиваюсь, опираюсь на руки, колени, глубоко и тяжело дышу. Смотрю на пол и вижу, как подо мной образуется небольшая лужица крови. Кровь капает из носа и прокушенные губы. Медленно сажусь и наталкиваюсь взглядом на Олив. «Ты молодец!» Говорит она очень тихо, за что я ей благодарна. Мой слух сейчас необычно острый. «Ты быстро переварила эту боль и отпустила ее?» «Долго», — выдыхаю я, шипящий хриплым голосом. «Долго это длилось?» «Минуты три», — отвечает Олив. Неуверенной рукой шарю в свои сумки и вытаскиваю пачку салфеток. Вытираю с лица кровь. Олив берет другую салфетку и вытирает мою кровь с пола. «Это было ужасно». Говорю наконец, когда возвращаю себе нормальное дыхание, давление и сердцебиение, можно жить. Да, кивает Касса, вздыхает и говорит с сочувствием. Адмиралу очень жалко, что за болезнью у него-то, знаешь? Невесело хмыкаю и признашу, зная, идиот ты кусок называется. Олег не понимает меня, на вопросов не задаёт. Умная девушка. Но всё же меня передёргивает от ужаса, что испытывает адмирал. Это просто чудовищные муки. И он добровольно обрекает себя на этот ад. Мы поднимаемся на ноги. Меня шатает, как пьяную. Пол под ногами словно идёт волнами. Мне требуется несколько секунд, чтобы убедить собственное тело, что всё в порядке. Беру свою сумку, перекидываю её через плечо и выходим из скас с таким видом на лицах, будто на экскурсию ходили. К счастью, на третий уровень никто не прибежал. Олив, возвращайся к себе, мне надо закончить дело. говорю ей, когда мы идём к лефту. Я задерживаю взгляд на каюте адмирала, и мне больно лишь от самой мысли, что он так сильно страдает, и ещё больнее от того, что он мог этого не допустить, и сейчас может всё это прекратить. Нужно просто позвать меня, просто сказать, попросить о помощи. Кас берёт меня за руку и с мольбой просит: "Ари, пусти меня к нему, мне надо к нему, не могу после такого ужаса просто уйти в каюту". «Может, на меня положиться, я ничего не сломаю и не сделаю. Наоборот, присмотрю». Присматривать не надо, у меня всё под контролем. Все данные о пациентах в реальном времени закольцованы на моём симбиоте. Но Олив я доверяю. Да и сейчас она сделала то, за что её наказать могут. Вожу через свой симбиот на ИИ корабля разрешение впустить Олив в медотсек и говорю ей. «Хорошо, я дала тебе доступ. Касса счастлива». Мы с ней спускаемся на лифте на второй уровень. Выходим и с облегчением вздыхаем. Никому не попались на глаза. Никто не бежит к нам со зверевшими лицами и обвинениями. Правда, если будут камеры просматривать, то все поймут. Надежда лишь на адмирала. Олив уходит к супругу, а я судорожно думаю, как же мне убедить капитана открыть каюту Рикарда? Или как мне пробраться в пункт управления и вести доступ на свое имя? Черт! Единственная дельная мысль — это обратиться к Нилу. Иду в кают-компанию и спрашиваю бармена, который все про всех знает. «Рон, не знаешь Нилу себе или на мостике?» «У себя. Отдыхает после смены», — отвечает бармен. Он, как и всегда, с невозмутимым выражением на лице полотенцем натирает бокалы. Но сегодня это не бокалы, а стаканы. Не тратя зря времени, отправляюсь к Нилу. Буду на дракона давить авторитетом». Если не получится, то прибегну к женскому беспроигрышному оружию и слезам. Если честно, не очень люблю этот способ. Ну а что не сделаешь ради упрямого и гордого дракона. Иду по коридору, и вдруг мне на встрече попадается Сарван, и останавливаюсь. Зверь тоже замирает, узрев меня на горизонте. Странно кривится, и я уверенно мысленно шлёт меня лесом. Слушай, давай просто мирно разойдёмся и сделаем вид, будто друг друга не встречали. Прошу я тяжело вздыхаю, как Дарван в ответ недовольно и грозно шипит. Сараза. И только я собираюсь привести новый весомый аргумент, чтобы он свалил с моей дороги, как вдруг эта ящерица-переросток вдруг шеostro подходит к первой попавшейся каюте, встаёт на задние лапы и передней лапой ударяет по панели, и двери каюты открываются.